х о р о ш и й в ответ и пропажа кассеты дала ей такую возможность, пожалуй, только после этой пропажи наши отношения опять стали вполне нормальными, может быть, впервые с того дождливого утра, когда я сказала ей про журнал покупок под карнизом главного корпуса. вечером, когда я охватилась кассеты, я спросила о ней всех, в том числе и Рут. оглядываясь теперь назад, я вижу, что она моментально поняла, как Сильно эта пропажа по мне ударила, и как важно для меня, несмотря на это, чтобы не поднималось шума, поэтому она в ответ только небрежно помотала головой, продолжая заниматься, чем занималась. Но на утро, выходя из ванны, я услышала, как она словно бы между прочим спрашивает у Ханны, точно ли она не видела моей кассеты. Прошло, может быть, недели две. Я давно уже смирилась с мыслью, что кассета пропала, и тут неожиданно Рут подошла ко мне во время большой перемены. Был один из первых по-настоящему хороших весенних дней. Я сидела на траве и болтала с двумя старшими девочками. Когда Рут приблизилась и предложила мне немножко с ней прогуляться, я сразу поняла, что это неспроста. Я оставила старших девочек, и мы пошли к концу северного игрового поля, потом вверх по холму до деревянного забора, откуда открывался хороший вид на наши зеленые лужайки, усеянные гуляющими воспитанниками. На верху дул свежий ветер. Помню, это меня удивило. Внизу на траве ветра не чувствовалось. Мы немного постояли, глядя на территорию. Потом она протянула мне пакетик. Взяв его, я почувствовала, что внутри лежит кассета, и сердце у меня забилось. Но Рут тут же сказала: «Нет, кэти, это не та, что ты потеряла. Ту я пыталась найти, но не получилось». Та сделала ручкой, отозвалась я, отправилась в Норфолк. Моби засмеялись. Потом я с разочарованным видом вынула кассету из пакетика и не уверена, что разочарование не было написано у меня на лице, когда я ее рассматривала. Называлась она «Двадцать классических танцевальных мелодий». Когда я ее потом поставила, оказалось, что это оркестровые вещи для бальных танцев. Получив подарок, я, конечно, не могла знать, что это за музыка, но ясно было, что ничего общего с Джуди Бриджоттер. Но затем... Почти сразу до меня дошло, что Рут этого понимать не может, что по мнению Рут, которая в музыке не смыслит ровно ничего, эта кассета будет для меня ничуть не хуже потерянной. И вдруг я почувствовала, как разочарование уходит под натиском подлинного счастья. У нас в Хельшеме не очень-то в ходу были нежности и объятия, но я б л а г о д а р н о ь сжала ее руку своими. Она сказала: "Я ее увидела на п о с л е д н е й р а с п р о д а ж е Я подумала тебе, наверное, понравится." Я ответила, что уж точно понравится, еще как. Кассета сохранилась у меня до сих пор. Я не часто ее слушаю, потому что сама музыка тут не причем. Эта кассета такая же вещица, как брошь или кольцо, и особенно сейчас, когда Рут уже нет, в е щ и ц ы из самых для меня ценных. Глава седьмая. Хочу теперь перейти к нашим последним годам в Хельшеме. Я имею в виду возраст с тринадцати лет до шестнадцати. шестнадцать мы переехали в другое место. У меня в памяти жизни в Хельшеме четко разделяется надвое. Это последняя часть и все, что было до нее. Ранние годы, о которых я только что рассказывала, н о р о в я т с л и т ь с я в какое-то одно золотое время, и когда я что-нибудь тогдашнее вспоминаю, неважно даже что, хотя бы и мелочь, во мне невольно будто загорается свет. Но в последний период было иначе. н е то чтобы совсем уж не счастливые годы. У меня от них сохранилась масса дорогих воспоминаний, но годы более серьезные и в каком-то смысле более мрачные. Может быть, память что-то сегодня искажает, преувеличивает, но у меня осталось впечатление быстрых перемен, как если бы день уступал место ночи. Этот разговор с Томи Упруда. Сейчас он мне кажется разделяющей вехой между ранним временем и поздним. Нельзя сказать, чтобы сразу потом стало происходить что-нибудь значительное. И все же для меня, по крайней мере, это был переломный момент. Несомненно, я начала смотреть на все иначе. Если раньше странилась всего смутного и тревожного, то теперь принялась все чаще и чаще задавать вопросы, если не вслух, то по крайней мере про себя. Важно, например, что этот разговор заставил меня по-новому взглянуть на мисс Люси. в Сюду, где могла, я теперь пристально за ней наблюдала, не только из любопытства, но и потому, что видела в ней вероятный источник путеводных нитей. Вот как вышло, что в последующие год-два я взяла на заметку к о е к а к и е ее необычные слова и поступки, на которые мои сверстники не обратили внимания.